Глава вторая. Мишель. Наверное, я старею. Уже нет такого запала, как раньше вести бизнес. Отстаивать интересы оборотней и бороться за справедливость. Хотя возможно, что дело в другом. Я один из старейших оборотней. Глава Международного Совета Кланов. Я тот, кого боятся до дрожи. Тот, кому взывают в поисках справедливости. И тот, кто силой альфа способен поставить любого оборотня на колени. Однако в последние годы я все чаще задумываюсь над бессмысленностью своего существования и понимаю, что безумно завидую тем, кому было суждено найти свою истинную пару. Я чувствую, что уже подхожу к тому рубежу, когда судьба оборотня, не нашедшего свою истинную пару, обречена. Перейдя в тысячелетний рубеж и не встретив избранную, волк дичает». Нередко волки, которые подошли к тысячелетнему рубежу и не нашли сужину, становились одиночками-отшельниками, избегая любого общения. А некоторые из них и вовсе теряли свой человеческий облик. Вот и я в последние годы начинаю замечать предпосылки к этому. Например, мой волк в последние годы не приемлет возле меня никаких женщин. А к однодневным пассиям становится все более агрессивным. Это тревожный звоночек. Что я сам только не предпринимал, чтобы найти ее свою истинную пару, но наверное, я обречен на одиночество, а жизнь без нее и продолжение рода постепенно становится неинтересной и теряет краски. После гибели родителей у меня на попечении осталась младшая сестра. У нас с ней разница в возрасте немаленькая, поэтому когда произошла трагедия, я делал все возможное, чтобы заменить сестре и материть и отца и выйти брата. Вероятно, этим я ее сильно избаловал Луиза выросла несколько надменно избалованной, но иначе с младшей сестренкой вести себя я не мог. За ее судьбу в свете последних событий мне тоже становится тревожно, но мы с ней как заколдованные. Ни она, ни я не можем найти пару, предназначенную судьбой. Хотя ради этого мы с Луизой несколько лет провели в активных поисках. С этой целью мы объездили множество стаи кланов, посетили разные страны, континенты, но ни одного запаха, который бы привлек моего волка и волчицу младшей сестры, нам так и не встретилось. Поэтому я и решил, что мне важно пристроить сестру в надежные руки. Пусть это будут не руки истинной пары, но хотя бы порядочного волка, который в случае чего сможет позаботиться о судьбе моей сестры. А такое обещание, вернее, такую клятву, я обязательно с него выгрызу. Тщательно обдумав и рассмотрев всевозможные кандидатуры волков на роль временной пары моей сестры, мой выбор пал на довольно сильного альфу из России, Егора Русина. Моя Луиза – альфа-самка, и ей однозначно нужен доминантный самец, который будет способен справиться с ее волевым и сильным характером и не прогнется под ней. При этом будущая пара моей сестры должна будет относиться к ней крайне уважительно и трепетно. Егор Русин крайне преуспевающий образень. За последний годы он неплохо преуспел по ряду позиций. Ему удалось не только укрепить свое влияние в сфере бизнеса, но и его авторитет Альфа стал практически неоспорим. Вокруг Русина объединились разрозненные стаи, существующие в России, в которых ему удалось навести порядок и восстановить четкую иерархию. С одной стороны, такое усиление его позиции очень настораживает. Чем сильнее Русин становится, тем он менее управляем. Ведь в отличие от других Альф, рычагов воздействия у меня крайне мало. С другой стороны, эти его качества и жизненные позиции очень несимпатичны И теоретически, если его всему подучить он мог бы стать моим преемником. Вот и пришла в голову бредовая идея поженить подающего успехи Альфу из России со своей сестрой. Луиза давно уже созрела, если не для создания семьи, то хотя бы для отношений в паре. Мое предложение посватать сестру с Егором Русиным ей даже понравилось. Оборотень он симпатичный, влиятельный, поэтому, когда я с сестрой заговорил на эту тему, неожиданно обнаружил в ее глазах живой интерес поэтому решил не откладывать дело в долгий ящик и осуществить задуманное как можно скорее. Однако, как говорят, жизнь богаче наших планов, и закон подлости никто не отменял. Уже в самолете по пути в Россию мне мои помощники доложили, что прошла информация о том, что Руси нашел свою истинную пару, и она – человек. Но как такое возможно? Найти свою пару, оборотню, даже среди своих, сопоставимо чуду. А в клане у Русина уже образовались за крайние несколько лет уже три пары истиных, он четвертый, простое совпадение. Да еще и найти истинную пару среди людей, с которыми мы по своей натуре не очень тянемся общаться. Сомневаюсь в таких совпадениях, которые стали столь частыми в их стае. Интересно, каким образом вам это удается? Я обязательно должен это выяснить. Именно поэтому считаю, что намеченный визит в Россию не стоит отменять. При прилете в Москву нас встретил Илья, маршал стая Русина. Он передал извинения от Альфа за то, что тот лично не смог встретить столь важных гостей, и бета стая тоже находился не на месте. Он уехал по делам стаи на одной из контролируемых оборотнями предприятий. В целом я с пониманием отнесся к тому, что Егор не смог оторваться от вновь приобретенной пары. А это уважительная причина. Хотел бы я оказаться на его месте. Больше всего меня удивило другое. Оказалось, что Луной стала не просто человеческая женщина, а та, которая имела мужа и семью до встречи со своим истинным. Для людей иметь детей от себе подобных, независимо от истинности, норма. Другой вопрос. Как все это воспримет волк и как он будет относиться к ее детям? Мы, по своей сути, те еще собственники. Узнав об этой новости, моя сестра не удержалась, чтобы не позлословить. Типичное для нее поведение. Меня больше всего поразило другое. Слушая сальные шуточки луиза про Альфу и его человеческую пару, я вдруг неожиданно для себя понял, что даже в этой ситуации я завидую Егору. Несмотря ни на что он нашел свою пару, а я так и не смог. Когда мы заехали на территорию стая, затем подъехали к дому альфа я сразу же заметил встречающие нас фигуры. Егоры, обретенные им парой, внешне они очень гармонично подходили друг другу. Они не просто стояли рядом, а держались за руки. Что же, за Русину можно порадоваться. С этих пор одиночество, изгнание ему, в отличие от меня, не грозит. Пожал руку Егора, а потом и вовсе протянул его ближе, приобняв. Не могу проигнорировать такое важное событие, не порадоваться за одного из обортней в свой прекрасный момент. Поэтому я проговорил. Своим ушам не поверил, когда сегодня узнал, что это свершилось. И ты нашел свою истинную пару. Это она? Познакомишь? Однако Луиза была бы не она, если бы не показала свой истинный характер. Из ее уст в самый неподходящий момент вырвалось пренебрежительное восклицание. «Это же человечка!» На миг даже стыдно стало, ее прямолинейность и бестактность. Все же сильно я ее избаловал, а в данном случае, думаю, Луиза тактичной быть и не хотела. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что сложившаяся ситуация задела ее самолюбие. К моему удивлению, пара Егор не стушевалась не спрятала голову, как часто поступают люди, ощущая исходящую от нас ауру силы. Она, наоборот, еще больше выровняла плечи, спину наградил мою сестру таким же высокомерным взглядом в ответ. ничего себе? «Луиза, рад видеть тебя тоже», — произнес Егор, смягчая обстановку. «Да, моя жена — человек, и таков выбор природы. Так что прошу любить и жаловать. Моя половинка — Ольга. Ольга, познакомься, это Мишель, мой старый друг и по совместительству глава Международного совета кланов и его сестра Луиза. Очень приятно», — сказала пара Егора, глядя мне прямо в глаза. «Но...» Начала было Луиза, но в этот раз я сам уже не дал ей закончить. Глазами и мимикой дал понять, что сестра переходит все границы до и лучше ей себя так не вести. В гневе сестра меня тоже знала, поэтому замолчала. А я тем временем, поворачиваясь к Ольге, любезно произнес. — Очень рад познакомиться с парой Егора. Вы хорошо смотритесь вместе. Вроде у вас в стае уже был подобный случай, когда истинный оказался человек, — спросил у Русина. «Ты прав?» — ответил Егор. «А родители моего Бетты Матвея есть та пара». «Точно!» — проговорил я задумчиво, сопоставляя ранее известные мне факты у себя в голове. Про их историю я слышал, ведь пара в виде человека среди нашего брата скорее исключение, а тут уже второй случай в одной стае. «Пойдемте в дом», — пригласила Альфа-стая. Его пара хорошо вжилась в роль радушной хозяйки, и когда мы вошли внутрь, поинтересовалась. «Вы, наверное, проголодались в дороге? Я могу распорядиться, накрыть на стол». «Благодарю вас, Ольга», — ответил ей. «Эта женщина, хоть и человек, располагала к себе и вела себя очень уверенно. Мне ее поведение понравилось. Но если вы не возражаете, я бы украл Егора буквально минут на сорок. Нам необходимо обсудить кое-какие дела, а затем мы с удовольствием все вместе пообедаем». «Да, конечно». «Луиза», — обратился я к сестре, «Попросить, чтобы тебе показали комнату, и ты смогла подготовиться к обеду». «Не хотела оставлять сестру наедине с ужиной Егора. Знаю, что она у меня непредсказуема и может выкинуть какой-нибудь неприятный сюрприз». Но Луиза, состроив ангельское личико, проговорила мило улыбаясь. «Спасибо. Думаю, чуть позже Ольга мне покажет. А пока я бы не отказалась выпить что-то холодненькое с дороги. Лимонад, например». «Конечно». Вежливо улыбнулась хозяйка дома. Сейчас распоряжусь на этот счет. — Ольга, вы же не оставите гостю одну. Составите мне компанию. принесла Луиза, и ее настрой мне явно не понравился. Но караулить сестру, отодвигая дела на потом, было бы крайне глупо. Поэтому мы с Егором оставили женщин и прошли в его кабинет для обсуждения ряда деловых вопросов. Решать деловые вопросы с Альфой и русской стаи оказалось довольно приятно. Он быстро соображал и умел находить компромиссные решения. Тактично и вполне деликатно он обосновывал свое мнение, приводя вполне мотивированные аргументы. Эх, жаль, что он нашел свою пару. Хороший бы из него родственник получился. Но теперь нам с ним нужно искать иные точки соприкосновения. Долго заниматься делами нам не дали. Через некоторое время мы услышали громкий визг моей сестры. Так я и думал, не может Луиза без скандала. Я быстро вышел из кабинета и направился в сторону гостиной проверить, что там на самом деле происходит. Больше в этой ситуации я опасался не за сестру, а за то, что она могла натворить. Характер у Луизы был еще тот. Не успел я сделать и пары шагов, как увидел Луизу, которая буквально неслась нам с Егором навстречу. Сестра была явно в стревожном состоянии. Кроме сестры, поблизости я увидел лишь маршала стая который нас привез, и двух своих оборотней. Они, видимо, как и мы с Русиным, прибежали на крик Луизы явно не могли быть причиной ее такого состояния. «Это хамство!» Ни соблюдения, ни субординации, ни наших традиций. Мы гости в этой стае. Так почему же какая-то сумасшедшая может на меня нападать? Чуть ли не с кулаками и говорить не гадости. Она оскорбила самое святое для волчицы и любого оборотня, мою истинную пару. И если я на данный момент его еще не встретила, то это не значит, что мне от этого не обидно. Такое оставлять безнаказанным не собираюсь и планирую вызвать ее на бой». От того бреда, который не сломая сестра, и ничего не понял. С учетом того, что вызовами на бой Луиза обычно не раскидывалась, ее очень сильно обидели. Но кто? Кого сестра грозится вызвать на бой? Я очень сильно надеюсь, что речь идет не о человеческой паре Егора. Мы как раз зашли в гостиную, где Луиза начала рассказывать о какой-то пришедшей в дом волчице, которая наговорила Луизе непонятно что. Как в комнату, словно фурия, вбежала Ольга. Настрой у нее был явно боевой. «Подскажите, пожалуйста, мне, человечки, которая еще не совсем сильна в этикете традициях ховоротней?» Процедила она сквозь зубы. «Насколько соответствует вашим правилам, когда обертень, посещающий стаю в качестве гостя, ведет себя нетактично и оскорбляет луну стаи?» «Я не оскорбляла!» – завизжала Луиза. «А как по-другому понять твои слова о моей неполноценности и о том, что я не смогу удовлетворить своего мужа?» Вот это поворот. Я слушала разборки девушек понять не мог, какая муха их укусила. И что это за третья особа, которая довела мою сестру до такого взбешного состояния удачно ретировалась от происходящих разборок. Я это в другом контексте говорила. Но все-таки говорила, победно заключила Ольга, поймав луиза на словах. Есть у моей сестры такая нехорошая привычка – злословить. И периодически это выливается в нечто подобное. Только, судя по всему, в этот раз Луиза не ожидала, что ей достанется такой неслабый соперник. И я и сам удивлен, как обычная человечка бесстрашно себя с волчицей ведет. И насколько искусно она парирует. Мне надоело присутствовать при этих женских разборках, и я вмешался в их перепалку. «Если это так, то моя сестра обязательно принесет извинения Луне». Я серьезно и четко проговорил каждое слово, сердито смотря на сестру. Но затем продолжил, поворачиваясь уже к Егору. Но это не дает право другой женщины из стая наносить оскорбления моей сестре. И Луиза в своем праве отстаивает свою честь в бою. Конечно. Опять вклинилась в разговор Ольга. Эта женщина явно слишком много на себя берет. Перебивать Альфу – это просто немыслимо. Что Ольга себе позволяет? Она что, собралась доминировать и в мужском разговоре? Нужно поставить ее на место. Не дело, когда женщина перебивает диалог двух альф. Я соскочил с места и решил немного приложить ауры и альфы взорвавшуюся дамочку. Полагаю, что исходящее от меня излучение, вибрации, силы и мощи практически ощутили многие. Так как даже те, на кого я ее не направлял, склонили головы практически до уровня колен. Луиза тоже склонила голову, но не так низко, как другие. Сестра привыкла к моей силе. Егор резко соскочил с места, вставая перед супругой в защитном жесте. Он начал утробно рычать, как бы предупреждая меня прекратить. Но, к моему безмерному удивлению и замешательству всех присутствующих, на пару Егора моя сила практически не действовала. Такого я еще в своей практике не видел. Больше всего изумлял, что она – человек. Да и на нее втройне должно все это действовать, если уж моих волков до колен согнула. Но Ольга продолжала меня удивлять с каждым разом все больше. Она вышла из-за Егора, давая понять, что его защиты ей не нужна, и встала рядом с ним. Взяла супруга за руку, про себя я хмыкнул. И кто кого в этой ситуации защищает? Но поступок женщины меня восхитил, и даже завидно в глубине души стало, что у меня такой истинной пары нет. А природа и впрямь творит чудеса. Где это видно, чтобы человеческая женщина своего мужчину оборотня защищала? И она, несмотря на обстановку, продолжила начатую мысль. «Конечно!» Луиза бы была в своем праве, если бы какое-то оскорбление от Виолетты исходило. Но я присутствовала при их разговоре и, наоборот, слышала оскорбление исключительно из уст нашей гости. Я перестал давить силы, и было даже слышно, как многие, находящиеся в комнате, с облегчением выдохнули. — Это наглая ложь! — заявила сестра. — Да? А разве не ты назвала полноправного члена нашей стаи, пусть и полукровку, ошибкой природы? но я не оскорблял ее истинную пару. И она твою истинную пару не оскорбляла. Виолетта лишь хотела тебе помочь и подсказать, кто твоя истинная пара. Разве вы, оборотни, больше всего на свете не хотите это узнать? — О чем она говорит, Егор? — спросил уже я, находясь в полном замешательстве. Неужели мои догадки правдивы, и в этой стае есть тот, кто помогает им находить свои пары? «Моя жена говорит о том, что твоя сестра либо и правды не поняла, либо умышленно исказила полученную информацию. В моей стае живет полукровка. Она имеет особый дар предвидения. И, вероятнее всего, она увидела, кто именно является истинной парой твоей сестры». «Ничего себе! Значит, я действительно был прав. В их стае живет тот, кто помогает оборотням находить истинные пары. Потрясающе! Какова вероятность ошибки такого предсказания?» До сих пор Виолетта ни разу не ошибалась. Я четвертый в нашей стае, кому она помогла соединиться со своими истинными парами. И это с учетом того, что ее дар не так давно начал пробуждаться. Я впал в ступор. думая, остальные оборотни находились в изумлении от полученной информации. Само провидение меня привело в эту стаю. Это мой шанс. Постепенно до меня начало доходить, что мои сестры определили, кто ее пара. Кто является моей истинной парой? Она мне не сказал ничего. Сказала ли что моей истинная пары такой же, как она. Что это значит?» — сжав губы в раздражении, произнесла Луиза. Егор, проигнорировав вопросы сестры, проговорил. «Об особом даре Виолетты никто не знает. Я держал это в секрете». «Естественно, в секрете. Такой провидец на вес золота Если о нем прознают, любая стая положит все, чтобы забрать одаренного себе. Никаких средств не пожалеет». Хозяин дома сказал уже немного приглушенным голосом. Но я очень надеюсь на то, что вы сохраните эту нашу тайну, и дальше нашего дома она не уйдет. — При одном условии, — заявил я, — если твоя провидца подскажет, где мне искать мою истинную пару. Я уже много десятков лет ее безуспешно пытаюсь найти. Иначе альфа каждой стаи узнает, какое достояние ты скрываешь ото всех. Мне терять нечего, и такой шанс я для себя не упущу. — Мишель, понимаешь? — попытался спокойно объяснить Егор. Виолетта не умеет контролировать свои видения работать на заказ. Она еще не научилась управлять своим даром и использовать его целенаправленно. Чаще всего ее видения приходят спонтанно. Тем более, одному члену вашей семьи девушка уже сегодня помогла. Ставила свои пять копеек супруга Егора. В данный момент они казались одним целым. Вели со мной диалог с полуслова друг друга понимая. Затем Ольга добавила твердым голосом, смотря прямо на Луизу. «Надеюсь...» что на этом мы можем сегодняшний инцидент считать исчерпанным. И никто никого на бой не вызовет. Я не смог сдержаться. Просто восхитительно. Егор, твоя супруга меня восхищает и поражает все больше и больше. Она, казалось бы, простой человек, но проявляет себя как настоящая альфа-самка. Отстаивает интересы своей стаи. На нее не действует моя сила, когда других волков она ставит на колени. Мою силу даже многие альфы не выдерживают. А тут хрупкая и стройная девушка устояла. Другая бы в ногах валялась от такой целенаправленной силы. «Об этом мы с тобой тоже еще поговорим, Мишель», — ответил Егор. «Ты же понимаешь, что такое твое поведение могло перерасти в наш бой?» «Егор, я серьезно тебя спрашиваю. Я впервые с таким сталкиваюсь. Скажи, это она у тебя такая уникальная? Или на всех людей так действует феномен на истинности пар, что часть силы Альфы передается его паре?» «Сам бы я хотел это знать». Улыбаясь, произнес Егор, оплетая руками талию своей супруги и целую ее висок. Я тоже улыбнулся им в ответ. Теперь у меня появился шанс найти свою пару, и просто так я его не упущу. Мне нужно, чтобы их местная провидица помогла мне найти мою истинную пару.